Возжигатель храма Артемиды. Одной из семи чудес древнего мира, храм Артемиды был построен в V веке до нашей эры в греческом городе Эфес, на побережье Малой Азии. Сегодня это турецкий городок Селчук. По верованиям древних греков, богиня Артемида заботилась обо всём, что растёт на земле. Она даровала счастье людям в браке. благославляла рождение детей. Греческие женщины и мужчины любили величественный храм с колоннами, где они поклонялись статуе Артемиды и с удовольствием показывали его приезжим. Но жил в Эфесе человек, который решил уничтожить святыню. В 560 году до нашей эры знаменитый лидийский царь Крёз, владелец несметных богатств, захватил город Эфес. Несмотря на скупость, он не жалел денег на развитие города. При нём Эфес достиг вершин благополучия. Крёз относился к жителям благосклонно. Он отдал личные средства на строительство нового храма для богини Артемиды. В Британском музее и поныне находятся колонны главного фасада храма, украшенные рельефами. На них сохранились памятные надписи самого Крёза. Проект храма разработал архитектор Херсифрон из Кносса. При нём были возведены стены храма и установлена колоннада. После смерти Зодчева строительство продолжил его сын Метаген, а заканчивали постройку архитекторы Пионий и Димитрий. Этот огромный беломраморный храм не имел аналогов ни в одной земле древнего мира. Своими размерами и отделкой Он поражал воображение граждан. Статуя Артемиды, сделанная из золота и слоновой кости, вызывала всеобщее восхищение. Длина храма составляла 105 м, ширина 51, а высота колонн достигала 18 м. Храм Артемиды использовался не только для религиозных церемоний. Он стал также местом проведения разных торжественных мероприятий. Жители Эфеса любили свой храм, гордились статуей Артемиды. В праздники весны и урожая они приходили в храм, приносили богине свои дары, устраивали спортивные состязания, танцы, пели песни в её честь. Среди жителей был молодой человек по имени Герострат. Сведения о нём до нас донёс древнегреческий историк Феопомп. Герострат с детства участвовал в торжественных обрядах знал все их таинства. Но в отличие от других, статуя богини не вызывала у него чувства восторга и гордости. Он не умел толком ничего делать, ни строить, ни воять в камне, ни выступать с речами, зато был чистолюбив без меры, жаждал славы. Его раздражали чужие богатства и слава. Не раз в полном одиночестве он приходил в храм, молча смотрел на Артемиду, пытаясь понять, Почему её так любят, за что приносят дорогие подарки? Тогда у него созрело желание уничтожить статую богини и храм, посвящённый ей. Тогда все узнают о нём. Он станет знаменит. Тёмной ночью 21 июля 356 года до нашей эры жители Эфеса крепко спали, и Герострат, взяв в византку хвороста, отправился к храму. Он начал обкладывать хворостом стены храма. Большой огонь по его замыслу должен было охватить всё сооружение. В его пламени должна была погибнуть богиня плодородия. Если она всемогуща, то выберется из горящего здания, а если не выберется, то она не всемогуща. Герострат поднёс пламя отгоревшего светильника к кучке сухой соломы. Она моментально вспыхнула. Огонь перебрался на ветки сухого хвороста. Скоро всё горело вокруг. Герострат отошёл в сторону. Он любовался делом своих рук. Хворост трещал, языки пламени лезали колонны. Огонь пожирал деревянные ступени, жертвенные площадки, ворвался внутрь храма. Налетевший ветерок поднял пламя вверх к крыше. Опьянённый разгоравшимся пожаром, От близкого яркого пламени Герострат начал плясать. Он выкрикивал: "Теперь все узнают про меня, что это я, Герострат, отважился сжечь храм Артемиды! Моё имя останется в веках!" Храм сгорел. Пожар потушить не смогли. Жрецы и весь народ были в ярости. Кто осмелился посягнуть на самое святое для греков? Кто? только варвар. Они потребовали отыскать поджигателя. Герострата быстро нашли. Он и не думал прятаться. Ему хотелось, чтобы жители Эфеса собрались на площади перед сгоревшим храмом и выкрикивали его имя. Но всё произошло по-другому. Его привели в подземелье и стали допрашивать. Он сознался в содеинном, но палачи продолжали его пытать, чтобы выяснить истинную причину столь ужасного поступка. Герострат, как заведённый, повторял одно и то же. Он хотел прославиться, чтобы имя его осталось в веках. Судии приговорили его к смерти, а имя велели вычеркнуть из списка жителей города и никогда не упоминать его. На другой день глашатаи бегали по Эфесу и собирали народ. Они выкрикивали, что если кто произнесёт имя Герострата, то поплатится жизнью. Этот приказ не был выполнен. Имя Герострата наоборот укрепилось в сознании ошеломлённых людей, а историк Феопомп сделал в своих трудах специальную запись, тем самым увековечив имя этого человека в истории. Счастливый Герострат добился своей цели. Он прославился в веках. Его имя и преступление, которое он совершил, знает каждый школьник изучающий историю древней Греции